Эпилог. Все мы одинаково сильно хотим лишь одного. И это ни деньги, ни власть, ни влияние в обществе, не мнимые регалии. Это проще и чище. Важнее знать, что тебя любят, ждут, ценят и берегут. И что никому и ничего больше не надо доказывать, ничьим представлениям о жизни соответствовать, потому что единственно важный человек рядом, и ему не важно, какого бренда на тебе надето сегодня платье, Для него лучше, чтобы на тебе вообще не было одежды, когда ты рядом с ним. Ему не важно мнение постоянно вопящего о нормах приличия общества. Он просто живет так, как считает нужным, и с полной уверенностью берет тебя за руку, показывая этот мир, порой окрашенный в мрачной оттенке, но не перестающий из-за этого быть интересным. И сейчас, когда я смотрю на Исаева, сидящего в кресле с ноутбуком на коленях, полностью погруженного в работу, я понимаю, что тьма больше не кажется такой непроглядно темной, что все в мире так или иначе обретает равновесие. И счастье на самом деле не статично, как мне казалось еще пару лет назад, ибо тогда все мои стремления сошлись на одном человеке. Счастье имеет вариантность, потому что даже во тьме и хаосе оно может произойти совершенно внезапно, Наплевав на все каноны и мнения и на твой собственный внутренний раздрай, ибо даже тьма и преисподняя это часть мироздания, а значит, и там все возможно. Кого сегодня банкротим? Подойдя со спины, обняла Влада за шею. Это договора по центру, накрыл рукой мою ладонь, приподняв уголок губ в намеке на улыбку. Так ты на стороне света или тьмы? Я запуталась произнесла она смешливо, нежно прижимаясь губами к его щеке. Я где-то посередине. И, повернув голову, поймал в плен мои губы своими, разрушая одним прикосновением все мои мыслительные цепочки в голове и порождая совершенно дикие и порочные инстинкты. Впрочем, как и всегда.